Хаяо Миядзаки. Что дальше? Несмотря на неоднократные заявления о выходе на пенсию, 80-летний Хаяо Миядзаки снова вернулся к работе для создания нового полнометражного мультфильма. Какой след режиссер оставит в истории анимации? Кому удастся занять его место? Должны ли мы стремиться идти по его стопам? Или же теперь нам лучше исследовать новые направления? «Как поживаете?» «скорый уход на пенсию не предвидится». За время карьеры Хаяо Миядзаки много раз уходил на пенсию, но за каждым таким уходом неизменно следовало возвращение, искусно организованное руководством Гибли. «Ветер крепчает», объявленный последним полнометражным мультфильмом режиссера, в конце концов не стал финальной точкой в карьере Миядзаки. Во время своего выхода в 2013 году «Ветер крепчает» должен был стать последним полнометражным мультфильмом Хаяо Миядзаки. Все было настолько серьезно, что в августе того года студия Гибли полностью закрыла отдел, занимающийся производством полнометражных картин. И все же. В документальном фильме «Бесконечный человек» Хаяо Миядзаки, вышедшем на канале NHK в ноябре 2016 года, режиссер признался о желании вернуться к работе после создания «Гусеницы Боро», короткометражки для музея Гибли. В августе 2017 года его желание сбылось. Производственный отдел студии Гибли вновь открылся, были наняты новые аниматоры. Зачем? Чтобы работать над новым полнометражным мультфильмом Хаяо Миядзаки. После первого выхода на пенсию, после принцессы Монаноки, а затем еще одного после ветер крепчает, режиссер объявил, что намерен снова отправиться в большое приключение. Что нам известно о сюжете? Новый полнометражный мультфильм называется «Как поживаете?» Кимитачи Ва До Ики Рука. Это же название носит книга, написанная Йосину Гензабуру в 1937 году. В основе ее сюжета лежит история о взрослении 15-летнего школьника, который начинает самостоятельно думать о мире и о дяде, который направляет его мысли и помогает в духовном росте. Роман, поднимающий такие темы, как классовая борьба, социализм и травля, особенно в школах, не был хорошо воспринят в милитаристской японской империи того времени. С момента выхода он многократно дополнялся и переиздавался, а в 2017 году был преобразован в мангу издательства Magazine House. Насколько известно, мультфильм, над которым работает Хаяо Миядзаки, не предполагает точного воспроизведения сюжета этой книги. Мы знаем только, что режиссер отводит центральную роль ее главному герою. Когда выйдет мультфильм? Изначально Миядзаки собирался выпустить новый анимационный фильм до Олимпийских игр в Токио 2020 года. В октябре 2017 года режиссер сказал, что на завершение мультфильма ему понадобится 3-4 года. В августе 2018 года Тосио Судзуки стал продюсером новой картины. А в апреле 2019 года он признался в интервью журналу «Бунгей Шунджу: «При создании этого мультфильма мы пробуем новый подход к работе, без фиксированных сроков. Мне не терпится увидеть, как это повлияет на производство». Темп производства и правда отличается от прошлых проектов студии. К октябрю 2019 года аниме было готово только на 15%. Работа над ним официально началась в 2017 году. Но на самом деле, уже в июле 2016 года, до получения одобрения от руководства, Хаяо Миядзаки приступил к раскадровке мультфильма. В декабре 2019 года Тосио Судзуки признался, что темп производства Хаяо Миядзаки значительно упал. Если раньше он мог рисовать от 7 до 10 минут аниме в месяц, сейчас это всего 1 минута, Так что по самым оптимистичным прогнозам релиз картины состоится не раньше 2021, а то и 2022 года. На момент выхода книги во Франции дата премьеры мультфильма еще не была известна. В декабре 2022 года студия Гибли заявила, что мультфильм покажут в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 года. Примечание редактора. Почему Хаяо Миядзаки вернулся? В 2017 году на шоу Ничо Бюцукан» Тосио Судзуки рассказал, что аниматор хочет посвятить этот мультфильм своему внуку. Миядзаки снимает новую картину для своего внука. Это его способ сказать – дедушка уходит в иной мир, но оставляет частичку себя в этом мультфильме. В одном из интервью сам Миядзаки объяснил свое возвращение за рабочий стол прозаичнее «Я просто захотел». Он, однако, пояснил. Каждый раз очень хочется уйти на пенсию, но неизбежно тянет начать заново. Каждый раз, когда я объявляю о завершении карьеры, я делаю это, потому что чувствую, что достиг своих физических пределов. У меня появляется много времени, я гуляю, мой организм восстанавливается и закрадывается мысль. А ведь есть еще жанр, которого я никогда не касался. Я начинаю думать об этом и говорю себе, что, может быть, могу продолжить работать. Это замкнутый круг. Так я снова решил, что могу создать еще один мультфильм. Мне кажется, сейчас мы живем в довольно сложные времена. Я не снимаю на эту тему, но проживаю этот период. А значит, есть что-то, что все еще побуждает меня рисовать аниме в наши дни. А проще говоря, я думаю, что это жанры, с которыми я еще не работал. Будут ли еще мультфильмы? Гибли определенно делает ставку на семью Миядзаки. В своем традиционном новогоднем поздравлении студия объявила, что готовит еще два полнометражных мультфильма. А 21 января 2020 года Венсан Мараваль, основатель и директор по международным продажам Wild Bunch, раскрыл личность второго режиссера ⁇ Горо Миядзаки. Что из этого выйдет? Увидим.